Глава 29. Комната быстро заполнялась газом, что продолжал поступать из вентиляционного отверстия. Великий к ней заботился о комфорте всех обитателей кремлевского комплекса, так что вентиляция работала исправно во всех помещениях. Я стоял в огромном платяном шкафу. Мой противогаз за ненадобностью валялся у ног возле пара красных сапог. Сквозь щель между дверцами, сделанную заранее путем подкручивания дверных петель, я незаметно наблюдал за происходящим в собственной спальне. Щелкнул замок. Через три секунды раздался первый хлопок, за ним последовало еще несколько, и мое нежное бамбуковое одеяло обзавелось дырками для собственной вентиляции. Несколько хлопков слились в один. Стреляли из двух пистолетов. Есть! Два вторженца в черных костюмах и противогазах оказались в зоне действия моего облака Альтеры. Они подошли ближе к кровати, чтобы убедиться в моей кончине. Пора. Я рванул вперед на ходу, активируя покров живы и стихийный доспех. Вторженцы начали оборачиваться на шум. КХ! Издал последний хрип правый противник после того, как моя рука, пробив его костюм покров, вошла в тело и пронзила сердце насквозь. Левый же сумел пережить мою внезапную атаку, но мощный заряд альтеры сбил его покров и разорвал бок. Очистив свое левое колено от жива и накачав его альтерой, я ударил противника в живот. Быстро, качественно, надежно. Несостоявшегося убийцу младшего великого княжича Тверского просто разорвало пополам в области брюшины. Только после этого я выдернул руку из груди правого. В итоге два трупа, забрызганная кровью кровать, ковер, пол и даже занавески. Нагнувшись к телам, Я резко стянулся к лицам противогаза Что ж, этих людей я никогда не видел. Более того, левый оказался темнокожим. Наемники. Эх, несколько радует, что убивать членов великокняжеской семьи Аболенских послали все-таки пришлых, а не верных вассалов. Хотя если бы за моей головой, или уж лучше главой Алисы, явился условый святик Аболенский собственной персоной, было бы проще. Выпрямив спину, я бросил взгляд на свою многострадальную постель. Что ни говори, резиновый манекен в рыжем парике под одеялом действительно в темноте смахивает на Вероничку. Второй манекен, закинувший ногу на свою партнершу, был похож на меня весьма отдаленно. За окном раздался глушительный грохот. «Форхово дерьмо! А ведь у меня тут тройной стеклопакет стоит, да еще и окно закрыто. Это насколько же громко сейчас на улице!» Вот и пришел конец нашей столсмиссии. Я достал из кармана телефон и из черновиков отправил сообщение. Переходим к плану «Б». Есть. Через секунду прилетел ответ от подполковника Руслана Львовича Илюхина. Наш главный московский СБшник сегодня в столице изображал бурную деятельность по обеспечению безопасности московского квартала. Ну и для заинтересованных лиц пустили слух, что вроде как В расследовании двух московских нападений случились подвижки. Вот Илюхин со своими ребятами и пашет как конь. Разумеется, на приеме он не был. Разумеется, сейчас он уже в Твери. Собственно, он и координирует наши отряды в сегодняшней ночной операции. Грохот за окном повторился. Теперь он звучал гораздо ближе. ерывком оборвал шторы, сорвав их вместе с карнизом и увидел внутренний двор кремлевского комплекса. И там было на что посмотреть. Два ярких факела, один оранжевый, другой бело-голубой, сияли посреди двора. Два бойца в максимально детализированных доспехах. Вот только из-за яркого свечения этих доспехов детали сложно разобрать невооруженным глазом. По крайней мере, на доспехи из молний, на доспехи же из огня, даже со второго этажа через оконное стекло я вижу шлем виделись и головы. Похожие головы изображены на плечах огненного воина и на его коленях. Вновь раздался грохот. На этот раз не снаружи, а откуда-то слева. Снова загрохотало, но уже справа. Я один, что ли, умудрился прикончить посланных в спальню убийц без лишнего шума? У остальных там веселье полным ходом. Вон двое гуру и вовсе уже сражаются на улице, а не в спальне великого князя. Распахнув окно, я сиганул со второго этажа. Пока летел, бросил взгляд на башню. Хм, окно и стена в спальне великого князя действительно раскурочены. Еще в двух окнах по соседству мерцают магические вспышки. Ладно, наши бойцы, сидевшие в засадах по шкафам, должны справиться с нападавшими или хотя бы продержаться до подкрепления, но ну, мне нужно помочь Арсению. Едва я об этом подумал оба гуру выплеснули гигантские объемы сконцентрированной живы, обращая их в мощные техники. Враг пустил в князя нечто, напоминающее огромного огненного ската с размахом плавников аж 14 метров. Этот скат осветил половину двора, а жар, исходящий от него, коснулся моего лица. Огненная тварь на огромной скорости летела на великого князя, когда в небе сверкнула белоснежная молния и на еще большей скорости — ударило сверху в ската. В последний момент перед ударом я понял, что молния обрела форму азиатского дракона, эдакий длинный извивающийся угорь с четырьмя короткими лапками. От всего происходящего весь внутренний двор Кремля сиял, как украшенная к Новому году площадь. А затем мне по ушам врезал глушительный взрыв, в глазах все засверкало, и меня едва не отбросило ударной волной. Но альтера и стихийный доспех помогли сохранить равновесие. В следующий миг небольшую часть альтеры я отправил в глаза, чтобы уничтожить временное ослепление. Работа кропотливая, без точечного контроля невозможная, иначе на самом деле можно себе глазные яблоки сжечь. Зрение быстро вернулось, и я увидел, что оба гуру сменили свое местоположение во внутреннем дворе, По часовой стрелке сместились вправо, однако расстояние между ними не уменьшилось. Идти на сближение не спешили ни великий князь Тверской, ни бывший английский дворянин Майкл Виллиан, ныне наемник из белых клоков Джозеф Корк. Я практически не сомневался, что огненный гуру, привывший добить отравленного газом Андрея Боленского, является именно тем самым огненным гуру, который руководил нападением на мою мать и сестер на шоссе. Сейчас обоих сражающихся гуру разделяло 14 метров. Оба использовали техники средней и малой дальности. Огненные шары размером с крупную кастрюлю и метровые молнии появлялись как перед своими создателями, так и за их спинами, возле ног или над головами, и тут же неслись в атаку. Бойцы живы называют подобный тип сражения контролем зоны. Чем выше ранг, тем зона больше, или как минимум техник внутри нее больше. Конкретно сейчас я видел перед собой условный 30-метровый купол, половину которого занимали огненные шары, а половину — молнии. Причем самих гуру внутри купола разглядеть было сложно. Молнии и шары врезались друг в друга, а на их месте тут же появлялись новые. На половине Андрея Боленского начинали появляться шары, на половине Виллиана — молнии. Все смешалось в этом сверкающем куполе, от которого веяло таким жаром, что хотелось скинуть с себя черный тактический костюм. Фееричная схватка. И как бы так мне в нее вклиниться, чтобы и самому шкурку не подпалить, и Арсению не помешать, и врага прикончить. Хм, а схватка-то идет вовсе не на равных. Враг явно уступает. Из-за энергетического доспеха не видно, но, вероятно, внезапный атака Арсении из шкафа Там, в спальне великого князя, все же достало пришедшего за его головой убийцу. Плюс Альтера на стороне моего старого друга, что тоже заметно увеличивает шансы на победу. Хм. Ладно, хватит думать. Майкл Виллиан сейчас самый сложный наш враг. Но это не значит, что мы с Арсением имеем право с ним долго возиться. Нам еще грязь из княжества выметать. О, Вилиан повернулся ко мне полубоком. И за его спиной уже не так много огненных шаров. Отлично. С этой мыслью я рванул вперед. Несколькими минутами ранее. Дядя, похоже, в Кремле не все гладко. Напряженно проговорил Сергей Аболенский. Брат великого князя Тверского, как и все находящиеся в гостиной его дома, был одет в тот же наряд, в котором днем присутствовал на приеме в Кремле. Часто бывает, что после приемов аристократы маленькой компании направляются к кому-то из них в гости. Так что для общественности ничего странного не было в том, что высокородные господа решили заехать к Сергею Михайловичу, дабы продолжить культурное возлияние в дружеской компании. «Что ж, в общем-то, на этом мы и рассчитывали», пробасил Мирослав Егорович Боленский. Поставив чашку с травяным чаем на стол, он медленно поднялся с места. «Хм...» «Жаль, что не получилось их тихо мирно во сне прикончить», — хмыкнул его старый друг Василий Аболенский. «Мир выступаем?» «Да», — кивнул Мирослав Егорович. «Судари, выводим войска. Идем спасать великого князя». «Выступаем», — сухо подтвердил приказ дяди Сергей Аболенский. Ратники верных бояр и дворян, поддерживающих Мирославы и Сергея Аболенских, находились в полной боевой готовности и пусть стянуть все силы к Тверскому Кремлю истинным Оболенским, как именовали себя мятежники, незаметно не представлялось возможным, усилить охрану по месте союзников, расположенных поблизости от Кремля, мятежникам было по силам. А затем снять эту охрану и превратить ее в первый ударный отряд. Не прошло и трех минут, как лидеры истинных Аболенских отдали приказ выдвигаться рядом с Кремлем, Уже слышал рев моторов. Вокруг Тверского Кремля располагалось много усадеб древних родов. Некоторые из них принадлежали членам рода Оболенских. «У нас преимущество во времени», — сидя в машине, — повторял про себя Мирослав Егорович Оболенский: «Мы успеем в Кремле раньше других. Слухи разносятся быстро, но мы успеем. Все идет по плану». А план был рассчитан на то, что тверские аристократы, не поддерживающие истинных оболенских, услышав обои на территории Кремля, отправятся на помощь великому князю. Но им потребуется время, чтобы собрать отряды. Большие силы явно прибудут уже после отрядов истинных оболенских, а малые? Малые могут пасть в бою против британских наемников, явившихся за головой великого князя Тверского. Задача Мирослава Егоровича и Сергея заключалась в том, чтобы помочь наемникам закончить начатое. Если все-таки тем не удастся прикончить семейку великого князя во сне и дать им уйти, по крайней мере, так думают наемники. На деле же нужно помочь уйти лишь британскому гуру. Британские союзники из клана Макоев прекрасно понимают, что истинным оболенским потребуются тела врагов для демонстрации подданным, После завершения операции. Все будет быстро. Вслух произнес Сергей Аболенский, выдав свое волнение. Конечно, хмыкнул его дядя. Если даже и не вырубил Андрея, то точно ослабил. Как и всех остальных, если кто-то, кроме Андрея, смог побороть сонный кумар, все равно будет сонной мухой. Может быть, когда мы приедем, уже все закончится. И словно в насмешку над словами пожилого великого княжича, Над стенами Кремля поднялся столб пламени, охваченный белоснежными молниями. Мирослав и Сергей видели его через лобовое стекло автомобиля. В кармане старшего из двух Аболенских зазвонил телефон. «Слушаю», — быстро ответил Мирослав. «Ваша светлость, Малосильный проснулся. Похоже, уже доложили». «Понял. Отбой». «Что там?» — спросил Сергей, и два дядя сбросил вызов. Малосильный, Все в пределах расчетов. Уговорить гуру присоединиться к истинным Оболенским Мирослав и Сергей даже не пытались. И полунамеков хватило, чтобы убедиться, что этот медведь не пойдет против великого князя. А зная его натуру, они понимали, что он может стать проблемой в реализации плана. Он точно не будет ждать сбора своих войск, да и живет близко к Кремлю. Хорошо, что все предусмотрено. Мирослав Егорович Оболенский... Нажал кнопку вызова на телефоне. «Да, ваша светлость, уже в курсе. Выдвигаюсь». Тут же услышал Мирослав, баз генерал-лейтенанта вооруженных сил Великого княжества Тверского, боярина Малосильного. «Постой, Георгий Данилович, я уже сам с отрядом возле Кремля. Помогу его, светлости. Твоя помощь потребуется в другом месте. Засекли неизвестный отряд на востоке Центрального района, возле рынка. Разберись с ним». «Но как же Кремль, ваша...» «Это приказ», — резко перебил боярина великий княжич. «Понял. Доверяй его светлость вам». Мирослав Егорыч сбросил вызов, медленно прокрутив еще раз в голове этот разговор. «У малосильного останутся вопросы, но лучше так, чем сражаться с гуру, если тот доберется до Кремля раньше времени. К тому же возле рынка действительно сейчас находятся наемники, которых тайком провезли на территорию великого княжества «Истинные обаленские. Эти наемники считают, что их задача помочь отступить товарищам, убивающим великого князя. На деле же они корм для малосильного. Наконец, боевой картеж истинных Оболенских свернул на дорогу, ведущую к воротам Кремля, и картеж резко остановился. Что это? удивленно спросил Сергей Оболенский. Перед воротами стоял готовый к бою отряд. Люди не скрывали своих лиц, и Оболенский могли узнать их. Он ведь должен быть в Москве. Почему он здесь? Сергей повернулся к дяде. На выходе, готовность номер один, скомандовал в рацию Мирослав Егорыч. Первый ударный отряд истинных Оболенских за несколько секунд покинул машины. Ратники были готовы к бою. Аристократы были готовы сражаться за свои интересы, а их слуги за своих господ. Сергей Мирослав, как и положено, лидером, шли чуть впереди своей боевой группы. Они направлялись к Кремлю. В этот момент со стеной крепости вновь вспыхнули яростные белоснежные молнии. Мирослав Оболенский набрал полную грудь воздуха, чтобы задать интересующий его вопрос, но не успел. «Судари, мы выполняем личный приказ его светлости великого князя. Нам велено никого не впускать на территорию Кремля до тех пор, пока его светлость... «Лично не отменит это распоряжение», — громко сказал высокий мужчина с колючим взглядом, явно возглавляющий отряд, блокирующий доступ к воротам, и в подтверждение своих слов показал гербовую бумагу. Мирослав Оболенский яростно оскалился. Стоящий перед ним человек, подполковник Илюхин, глава Московского отдела службы безопасности, по сути его подчиненный, ведь его великий князь Тверской, Мирослав Егорович Аболенский, уже много лет возглавлял всю службу безопасности Великого княжества. И раз «Москвич» здесь, да еще и с отрядом бойцов, дело плохо. Андрей все знает, догадался Мирослав Оболенский, но он не мог подготовиться, у меня под носом. Да и с Илюхиным не так много воинов, а со мной лучшие бойцы. Проблема. Но мы должны успеть. Нужно идти до конца. «Вы мешаете нам оказать помощь великому князю!» Прогремел Мирослав Оболенский. «Подполковник, отойди в сторону. Это приказ». «У меня приказ самого великого князя. Я выполняю его, Мирослав Егорович». Нарочито спокойным голосом ответил Илюхин. «Я буду расценивать ваши действия как измену», сухо предупредил Мирослав Егорович. «Если пойдете против приказа его светлости, то я буду расценивать ваши действия как измену». «Все так же спокойно ответил Илюхин». Мирослав Оболенский сжал кулаки и был готов отдать приказ, но... «В бой! Уничтожим изменщиков!» — опередил дядю Сергей Оболенский.